Глава 26. Древо миров. Я предупреждала тебя, хозяин, что именно так и будет. С грустной усмешкой проговорила крылатая Хельга. Сегодня ты умрешь. Это мы еще посмотрим. Оскалился я и на всякий случай проверил состояние вставленного в нагрудник черного камня душ. Заполнен он был на процентов, Так что одну смерть я переживу. Отлично. Не было ни страха, ни даже злости на администраторов игры, напрашивающийся вариант экстренно выйти из небесных клинков, чтобы не участвовать в ставшем ловушкой для моего персонажа сомнительном ивенте, я тоже выгнал из головы. Я ведь давно знал, что именно так будет, и внутренне был готов к трудным испытаниям и даже, вполне возможно, потере своего играющего на хардкоре персонажа. С Анитой мы тоже прошлой ночью обсудили этот момент. Если пес не выживет на древе миров, то к кладу Шэдоу Кейна отправится моя супруга. Но это вовсе не значило, что я заранее сдался и готов был опустить лапы. Как раз наоборот, жажда жизни сейчас переполняла меня. и за сохранение ставшего мне уже фактически родным пса из забытой стаи, я готов был драться изо всех сил. Перенос. Команда розовых лисят вместе со множеством других коллективов очутилась на широком прозрачном хрустальном мосту, длинной дугой протянувшемся до ветви мирового древа. Уже через секунду наши соседи с воинственными криками на перегонки бросились вперед. Эльфы и люди, птицы-люди, дварфы, хаджеты, практически все на разокрашенных цветными попонами всевозможных ездовых маунтах и в окружении бесчисленных приспешников, прирученных зверей, призраков и самых невероятных призванных существ. Группа розовых лисят, не имеющая ни маунтов, ни боевых NPC-спутников, на фоне всего этого великолепия и роскоши, смотрелась жалкими нищими или как минимум белыми воронами». «Идем спокойным шагом, не будем особо рваться вперед. Пусть наши союзники первыми вступят в бой и дадут нам информацию о противнике. К тому же не хочу попасть в подобную толчию, указал я когтистой лапой на возникший далеко впереди завал из множества тела животных и наездников. Действительно, хоть магический мост и был достаточно широким, шагов 7 в поперечнике, спешащие вперед в погоне за славой игроки умудрились полностью перегородить его, устроив массовое ДТП с участием ездовых слонов, шипастых гигантских дикобразов и даже хищных динозавров. Возникла сумятица и паника, маунты и боевые петы разных команд — в ярости рвали друг друга, атаковали игроков и скидывали наездников. Несколько участников глобального ивента даже выпали за перила моста и с криками отчаяния полетели вниз к далекой земле, быстро пропав в пробегающих ниже уровня моста облаках. «Жесть! Никакой дисциплины и организации!» — сокрушенно покачал головой наш черный хаджет. «Комментаторы еще не все команды зрителям успели представить, а уже случились первые потери». Такими темпами еще до прибытия на Древу Миров мы потеряем половину состава. К счастью, вмешались крылатые администраторы и быстро пресекли безобразие на мосту. Драку команд прекратили, животных растащили, особо ретивых игроков осадили предупреждениями, порядок был восстановлен. Когда розовые лисята подошли к месту завала, лишь красные пятна на сверкающем мосту и несколько тел погибших в толчее животных напоминали об умевшей тут место трагедии». «Поторапливайтесь!» — прикрикнул на нашу команду раздраженный из-за случившегося ангел в белоснежных одеждах. «Уже через три минуты заклинание магического моста развеется. Все опоздавшие на Игдрасиль рухнут в пропасть. Мы успеем!» — остановил я рванувших было вперед друзей. Тут осталось-то всего 300 метров. Последними, но все же уложившись в срок, мы сошли с магического моста на твердую, словно камень, и кажущуюся бесконечной толстенную ветвь мирового ясеня. Очередной ангел сверился со своими записями и указал нам на далекую развилку ветви, едва видимую из-за густой листвы и туманной дымки. «Вашей команде вон на той развилке направо, после чего до опасной зоны с приспешниками хранителя миров будет метров 600, так что готовьтесь к скорому бою». Я сокрушенно покачал зубастой головой ни конкретной задачи розовым лисятам, ни способа координации с другими отрядами или хотя бы названия коллективов, которые двинулись тем же, что и мы маршрутом. Пожалуй, стоило согласиться с башкиром, что в организации массового ивента имелись серьезные недоработки». «А куда пошли Валькирии и Сиэтла?» – уточнил я у администратора и получил обнадеживающий ответ, что девушек направили вообще на другую ветвь мирового древа, так что встретиться во время ивента наши команды не должны. Что ж, одной проблемы меньше. У меня даже настроение повысилось от такой новости. В воодушевленном состоянии, едва не в припрыжку, я направился в указанную ангелом сторону. Заранее попросил Алису наложить на команду благословения и всевозможные усиления, Мираниси создать наши фантомы, идущие шагах в пятидесяти впереди команды, игровую помощницу Рию слетать на разведку, Башкиру обнаруживать ловушки, а Виги следить за возможным присутствием поблизости невидимых тварей. Ветвь Игдрасиля оказалась широкой и крепкой, ее даже не качало ветром, так что свалиться с нее мы не опасались. Проблему создавала разве что густая листва, из-за которой видимость была сильно ограничена, а противник мог притаиться и атаковать внезапно. Но путь пока что был чист, ни врагов, ни следов сражений, и вот, наконец, развилка гигантской ветви — Мы свернули направо, и шагов через 200 резко остановились, поскольку тут, словно в назидание другим игрокам, к торчащему обломанному суку толстым и почти метровой длины острым шипом был пришпилен игрок команды «Летающие слоны», человек — жрец солнца 142 уровня в ярко-красной хламидии и сандалиях на деревянной подошве. Его ездовой зверь красивейшей раскраски снежный леопард 160 уровня валялся рядом с хозяином, задушенный древесными леонами. «М-да», — только и смог выговорить я, впечатленный увиденным. «А ведь админ утверждал, что опасная зона начнется намного дальше, лишь метров через четыреста». «Берегись!» — заорал нервно озиравшийся башкир и толкнул тролля, попытавшись сдвинуть нашего массивного гиганта с места. К счастью, Грым успел среагировать, и с поразительной для такого крупного существа ловкостью ушел в кувырок, захватив заодно с собой и хаджета. И через секунду на место, где только что стоял тролль, с грохотом рухнуло тяжеленное многотонное бревно, сброшенное кем-то с верхних веток. Я резко повернул голову в сторону предполагаемого противника, но сквозь пелену белесого тумана заметил лишь смазанное движение длинного темного тела. Не то гигантской змеи, не то щупальца или длиннющей шеи. Легкой прогулки, судя по всему, ждать не приходится», — нервно усмехнулась наша длинноухая волшебница. «И ведь противник беспрепятственно пропустил наши фантомы и атаковал лишь игроков. Кто бы это мог быть настолько хитрый?» Хельга без команды с моей стороны взмахнула крыльями и полетела наверх изучать, что за тварь нас атаковала. Однако едва крылатая девушка скрылась в густой листве, как иконка феникса в составе группы сменилась знаком черепа. Любопытная прорицательница была убита. «Досадно. Впрочем, окончательная смерть девушке Фениксу не грозила. Именно потому, именно ее я и взял на Игдразиль в качестве спутницы». Так что ничего страшного на самом деле не случилось. Но все равно быстрая смерть нашей спутницы потрясла всех розовых лисят, и без того сильное волнение стало и вовсе невыносимым. Сам воздух вокруг нас, казалось, звенел от напряжения. Мы осторожно двинулись дальше по огромной ветви, постоянно осматриваясь и каждую секунду ожидая нападения или новых ловушек. Появившаяся словно из ниоткуда стая крупных размером с ладонь комаров не успела к нам даже приблизиться, как Мираниса уже сожгла всех насекомых цепными молниями. Подозрительная мартышка, качающаяся на ветке над нами, может и не имела никакого отношения к приспешникам врага, но на всякий случай была сбита стрелой из арбалета нашего башкира. Вернулась Хельга и со смущением призналась, что не успела увидеть напавшего на нее противника. Зато Пиксерия сообщила о подстерегающем неосторожных путников громадном питоне, притаившемся впереди в густой листве у самой тропинки. «Питоном по собственной инициативе занялись Грым с Миронисой, Я не вмешивался и лишь наблюдал за тем, как эта парочка оглушила крупную змею 130-го уровня и скинула светки вниз». Затем мы потеряли минут десять, поскольку башкиру не понравились свисающие над тропинкой лианы, и Хаджет опасался коварной ловушки. Тревога оказалась ложной, но бдительного вора никто не винил, Еще метров через 200 мы набрели на место кровавой трагедии. Покрытые рваными ранами тела маунтов и боевых зверей, пятеро игроков команды «Летающие слоны» и даже реально «Слон», пусть и без крыльев, были словно на показ в назидании другим игрокам развешены на острых сучьях. Кровь с мертвых тел еще стекала, образуя огромную темно-красную лужу на основной ветви. И хотя тут уже пировала пара птиц-стервятников, совершенно ясно было, что эти небольшие птицы-птицы не могли сотворить весь этот ужас, и команду истребил кто-то другой. Вот только кто? Капитан, в команде «Летающие слоны» было семь игроков. Подал голос всезнайка-башкир. «Шесть тел мы уже видели, один, получается, остался». «Если он только не свалился вниз», — лопоухая Алиса указала на простирающуюся под нами и теряющуюся в зеленоватой дымке бездну. «Или его не скинули туда?» «Мы с особой осторожностью прошли место трагедии, но все прошло на удивление спокойно, никто нас не атаковал. Кто бы ни истребил союзный отряд, похоже, он покинул место боя». Еще минут через семь башкир, в полухо слушающий трансляцию ивента на Игдрасиле на каком-то игровом канале, сообщил, что топовые игроки обнаружили хранителя миров и вступили с ним в бой. Выглядел местный босс как колоссальных размеров спрут с щупальцами по полкилометра. Он оказался то ли бесплотным, то ли прикрытым чарами неуязвимости и к тому же крайне быстро перемещался по огромному древу, с легкостью перебираясь с ветки на ветку, что затрудняло нанесение по нему урона бойцами ближнего боя. Сам же «Хранитель миров» уверенно доставал игроков даже с огромного расстояния, одного за другим хватая своими щупальцами и скидывая вниз или направляя к себе в зубастую пасть. Команды несли чувствительные потери, но продолжали бой. «Сказывается общая неорганизованность», — вздохнул тяжело Башкир. «Игрового босса нашли, но вот что с ним дальше делать, заранее не обговорили и сейчас расплачиваются за свою самонадеянность». «Как-то очень быстро темнеет, вы заметили?» — сменила тему Мираниса Лучезарная. «Причем виной тому вовсе не хмурые тучи. Такое впечатление, что тут на Игдрасиле уже поздний вечер». «Разве такое может быть?» — удивилась лопоухая лисичка Фенек. «Ведь совсем недавно в Вольфберге было утро. После этого прошло часа 3-4. Должна быть середина дня, а не вечерние сумерки». «Тут другой игровой регион, где часовой пояс может достаточно сильно отличаться от волчьих пустошей и скал Гарпий», — вступил я в беседу. «Или на Игдрасиле вообще свое собственное время, независимое от других игровых территорий, но совершенно точно сейчас тут поздний вечер, вон уже звезды кое-где стали проглядывать сквозь листву». «Через полчаса совсем стемнело, и мы решили устроить небольшой привал внутри широкой трещины коры, поднимающейся куда-то вертикально колоссальной ветви». За эти полчаса атаковали враги нас лишь дважды. В первом случае пучки гибких и прочных лиан вокруг нашего отряда неожиданно все разом пришли в движение и попытались оплести членов группы. К счастью, разрубались эти древесные отростки очень даже неплохо моим черным на дате исчезнувшего капитана и парными кинжалами башкира, да и скорость движения побегов оставляла желать лучшего, так что с опасностью мы справились без потерь». «Во второй раз нас атаковал практически невидимый на фоне ночного неба рукокрылый нетопырь. Моя игровая помощница Виги своевременно предупредила об опасности, так что тварь от удара черного на дате лишилась одного крыла, и, войдя в неконтролируемый штопор, с противным писком полетела вниз. Крови нетопыря хватило для того, чтобы проклятый меч наконец-то отпустил мои ладони и позволил убрать себя в ножны». Потерь группа «Розовых лисят» пока не понесла и оставалась одной из трех команд, сохранивших первоначальную численность. Также без потерь продвигалась группа «Голубые койоты». Профессиональные киберспортсмены, хоть и не получили основной приз турнира команд новичков, на которые рассчитывали, от участия в глобальном ивенте не отказались и показывали себя с самой лучшей стороны, продвинувшись по своей ветке почти на 7 километров. Комментаторы на игровом канале не уставали хвалить голубых койотов и называли их основной надеждой но на успешное, несмотря на не слишком удачный старт, продолжение глобального ивента на Древе Миров. Также всех участников сохранила команда Валькирии из Сиэтла, вот только комментаторы игрового канала посвящали им совсем мало времени и, не вдаваясь в детали, признавались зрителям, что не понимают действий девушек. Остальные команды из числа новичков или полностью выбыли, или разбежались в рассыпную, потеряли большую часть маунтов вместе с NPC-спутниками, и сейчас прятались от охотящихся за выжившими одиночками приспешников местного игрового босса. Еще хуже дело обстояло с топовыми командами. К этому моменту мы уже знали, что атака хранителя миров закончилась полным провалом. Полегли в полном составе все участвовавшие в нападении на босса сильнейшие игроки Расколотой Империи Онлайн и Небесных Клинков. Подобрать действенную тактику против настолько шустрого существа, неуязвимого для большинства видов урона, игроки так и не сумели. Но особенно сильно мешала АОЕ атака хранителя миров. Удар по ветке древа полукилометровой длины щупальцем, от которого сильнейший комбинированный дамаг физический и магией смерти, получали все находящиеся на ветке игроки, кто не успел укрыться сферой неуязвимости или аналогичными защитными чарами, причем даже выжившие получали негативные эффекты в виде длительного оглушения или попросту срывались вниз с сильно раскачавшейся ветви. Но самое неприятное для участников ивента крылось в другом. Ближайшая доступная точка возрождения погибших на Игдрасиле игроков находилась в небесном городе и совершенно точно не подходила представителям нелетающих рас, поскольку магического моста до Древа Миров больше не существовало. По словам организаторов, на мировом древе также имелось несколько точек воскрешения, вот только их сперва требовалось обнаружить, зачистить от охраняющих чудовищ и активировать. Именно эта задача, оказывается, ставилась перед молодыми командами. Разведка и поиск точек возрождения на Игдрасиле, а вовсе не истребление бесконечных миньонов-хранителя миров. Вот только почему это нельзя было озвучить нам сразу, а не после того, как большая часть участников ивента бесславно погибла? «Мы сидели на подстилках из веток в своем убежище, жарили на небольшом костерке сосиски на прутиках и кипятили воду для супа в котелке, слушали уханье ночных птиц и резкие крики непонятных тварей» при этом обсуждали важные на самом деле вопросы. Стоит ли двигаться дальше в разведку ночью, когда видимость совсем снизилась, а чудовища стали намного опаснее дневных? А также, как долго мы сможем еще играть, если все же решим не отсиживаться в убежище и выдвигаться прямо ночью? Полноценным ночным зрением из всех розовых лисят обладал только хаджит-башкир. Зверолюди, такие как полуволки и финки, а также эльфы, способны были видеть в темноте получше обычных людей, но все же радиус обзора у представителей этих рас ночью был сильно снижен. Про троллей говорить нечего, в темноте Грым был фактически слепым, так что ночная разведка представляла сложность не только усиленными монстрами, но и банальной невозможностью нормально видеть окружающий нас мир. Кто-то может сказать, есть же факелы и магические фонари, да и руносигнальный маяк обеспечивает достаточную освещенность в радиусе нескольких шагов, что вполне достаточно для ночного передвижения. Все так, но из круга света мы бы вообще не видели ничего вокруг, сами же будучи для противников, словно на ладони. К тому же идущие с огнем путники будут привлекать повышенное внимание всех опасных тварей, которые начнут стекаться к ним на огонек со всех сторон». Мы так и не пришли ни к какому общему решению, как вдруг сидящая у костра Алиса подняла свои огромные уши локаторы и сообщила, что слышит треск разложенных перед входом в нашу импровизированную пещерку сухих веток. Кто-то приближался к нашему убежищу. «Тревога!» — успел крикнуть я, вскочив с подстилки, но дальше зашелся душащим кашлем, поскольку в нишу коры, служившую нам укрытием, влетел огромный зеленый шар, разорвавшийся плотным ядовитым облаком. Секундой позже последовал еще один ядовитый шар, а следом — огромный файербол, поджегший плотный ядовитый дым и вызвавший огненный взрыв» навык живучесть повышен до первого уровня навык стойкость повышен до 16 уровня все это запущенные из темноты атакующие заклинания и последовавший затем взрыв плеснувший жарким огнем далеко за пределы укрытия я наблюдал уже снаружи, куда переместился быстрым рывком, а затем еще и двойным прыжком ушел вверх в темноту. Пес уцелел при атаке, даже хитпоинтов не так уж много потерял, поскольку моя экипировка и была специально заточена на защиту от яда, а игровая помощница Вея моментально сняла эффект отравления. Но вот из всех моих друзей выбралась из огненной ловушки только Алиса, видимо, успевшая уйти из опасной зоны телепортацией, а затем снявшая эффект отравления своими лекарскими заклинаниями». На месте же обычных иконок с изображениями башкира, Миранисы и Грыма, белели черепады, да и девушка Феникс Хельга снова оказалась убита. «Кто посмел? Мой волчий вой, усиленный аурами страха и подавления, прокатился по мировому древу, заставив притихнуть в страхе ночных птиц и животных. Противника я не видел, а потому назначил активной игровой помощницей Виги и метнулся в темноту туда, откуда наблюдал запуск заклинаний». Вот они. Две девушки-чародейки, человек-параси и эльфийка Дроу, стояли с посохами на и с довольными ухмылками на лицах наблюдали за бушующим по их вине пожаром. Меткий преступник над головами обеих красноречиво свидетельствовали, что я не ошибся в своем подозрении, и к смерти розовых лисят эти волшебницы имели самое прямое отношение. Обе принадлежали к команде Валькирии из Сиэтла, и непонятно, как оказались тут не на своей ветви мирового древа. Впрочем, неважно, как они тут очутились. За убийство моих товарищей они заслужили смерть. Я метнулся вперед быстрым рывком, намереваясь перерезать когтями тонкую шею эльфий Кедроу, капитану команды Валькирий, и едва успел отразить выпады двух сверкающих клинков как оказавшейся перед волшебницей девушкой Рейнджера». Навык парирования повышен до второго уровня. Навык парирования повышен до третьего уровня. Я отбил когтями прилетевшую из темноты стрелу и резко отпрыгнул назад, разрывая дистанцию, поскольку рысь Калифорнии начала комбо-связку плетущейся плющ, намереваясь своими парными клинками отрезать мне ноги. Этой секундной заминки врагам хватило, чтобы рядом с волшебницами появилась крупная арчиха с широким квадратным щитом, а за спинами чародеек возникла девушка-паладин с мечом и щитом, прикрывающая союзниц от нападения сзади. Насколько же слаженно они работают? Я даже невольно восхитился сыгранностью команды Валькирий. Еще в их составе, помнится, была девушка Баффер. Но сейчас она в эпицентр драки не лезла, предпочитая раздавать бонусы откуда-то из невидимости. Впрочем, как и наша лопоухая Алиса, которая также не спешила проявляться и скрывалась где-то в темноте. «А он действительно ловок!» — усмехнулась эльфийка Дроу, обращаясь ко своим подругам. «И сразу видно опытного игрока, определил начало комбо-связки и принял меры. Впрочем, ему это не поможет. Каким бы он ни был, один против семерых полуволк не выстоит. «Ты обещала, что именно я его убью», — напомнила девушка-рейнджер. Девчонки еще какое-то время разговаривали между собой, словно для них я был пустым местом, и такое положение вещей мне быстро надоело. «Зачем все это?» — я указал когтистой лапой на полыхающий неподалеку пожар. «Разве команды не должны помогать друг другу на глобальном ивенте?» Девушки-валькирии переглянулись и дружно рассмеялись. «И ты еще спрашиваешь?» С нескрываемым удивлением спросила меня капитан вражеской команды. «Ты и твоя дурацкая группа розовых лисят украли вчера наши деньги. Это более чем достаточный повод отомстить и убить вас всех!» «А еще вы нам мешались под ногами!» — вдруг вступила в разговор зеленокожая Арчиха Берсеркер. Эльфийка Дроу недовольно посмотрела на подругу, впрочем, отрицать ее слова не стала. «Команде, которая первой разблокирует точку возрождения на Игдрасиле, организаторами ивента обещана щедрая награда в реальных деньгах и золотых монетах. И у нас очень хорошие шансы получить этот специальный приз, поскольку все другие конкуренты фактически выбыли». «Голубые койоты предпочли не рисковать связываться с местными ночными тварями, и всей командой логовнулись до утра», — снова вступила в беседу девушка-берсеркер. «Из япошек команды простые ребята из Киота остались двое, которые ныкаются сейчас по щелям и боятся высунуть носы. Где-то еще бродит один летающий слон, но он класса суппорта, и в одиночку у него не хватит сил отбить точку респауна. Ну и ты вот остался, пес. Не станет тебя, и никто нам уже не помешает». Я снова отразил пущенную откуда-то сзади стрелу, но искать коварную лучницу не стал, поскольку фактически не сомневался, что ее там на месте уже нет. Вместо этого остался стоять и продолжил странную беседу со вражеской командой. «Вы так уверены, что найдете точку респауна, причем ночью? Ее искали 10 команд в светлое время суток, но так и не нашли». «У меня для тебя любопытная новость, волчок», — рассмеялась рысь Калифорнии 2, начав осторожно смещаться влево, чтобы попробовать меня обойти. «Ранее я уже бывала на Игдрасиле во время другого ивента четыре года назад, так что примерно представляю, где тут точки возрождения, где растет золотой плод Игдрасиля и где находится божественный алтарь павших героев, так что мы найдем все, что нам нужно, хоть даже в полной темноте». Я ничего не ответил, поскольку заметил кое-что гораздо более важное, чем находящиеся поблизости игроки вражеской команды. На фоне поднявшейся над горизонтом полной луны и яркого звездного неба чернело колоссальных размеров щупальца, и оно стремительно приближалось к нашей ветке. Хранитель миров заинтересовался взрывами, пожаром и яркими огнями на своей территории и пришел лично разобраться с нарушителями».